Глава тридцать Какое-то время мы провели в тягостном молчании. Наконец в комнату вернулись Анна и Петр. Женщина держала ноутбук, она села и начала говорить. Я видела, что у Константина, который оказался Кириллом, сложный характер. Но и Мирона нельзя назвать покладистым. Он мог под горячую руку так высказаться, что я потом долго плакала. Муж быстро отходил, мчался в магазин за цветами, кольцом, браслетом. Нет семейной пары, которая ни разу не поругалась. Мы не исключение. Манера Буткина взлетать фейерверком меня не пугала и не удивляла. Правда, он никогда не дарил мне ювелирных изделий, букетов. В первый раз, когда у нас возникло недоразумение... Анна Сергеевна осеклась. «Не знаю, как его называть. Кирилл? Константин?» Я растерялась сейчас. «Произноси имя, которое тебе привычнее», — посоветовал Виктор. Мать кивнула. «В первый раз, когда у нас случилось недоразумение, Константин принес через некоторое время самодельную открытку, на которой была надпись, сделанная фломастером. «Прости меня». Оставшиеся место занимали вырезанные из бумаги цветы. Вручив мне своеобразное извинение, муж заявил. «Я могу купить тебе весь ювелирный бутик. Оно тебе надо. У тебя масса украшений. Очередное не удивит и не обрадует. Принести букет — он быстро завянет. И самое главное — кольцо-браслет не я делал. Цветы не мной выращены». Я никак для тебя не потрудился, просто открыл кошелек. Мне думается, что, обидев тебя, надо создать нечто эксклюзивное, только тебе предназначенное. Поэтому я сделал открытку. В нее вложены мое время, силы, фантазия и любовь к тебе. «Детский сад прямо», — заметила Рита. «Спасибо за то, что вырезал цветочки и наклеил. Это приятно». Только к детскому произведению следует приложить нечто взрослое. О том, как прекрасные и ценные подарки, которые муженек сам склеил, говорят или очень жадные, или нищие парни. Все остальные хоть на шоколадку в придачу до да разорятся. Меня первая такая самодельная открытка умилила, призналась Анна Сергеевна. Но потом мне надоело, что на все праздники я получаю ерунду. Константин богат, но не хочешь украшения дарить? Купи тур, например, в Париж. Я с удовольствием полечу во Францию. Когда я узнала правду про мошенника, то чуть сознание не лишилось. Побежала к нему в кабинет, а там никого нет. Негодяй гулять ушел. Я от переживаний по клавиатуре компьютера кулаком стукнула. И загорелся экран, появился текст. Я его машинально стала читать. Так мне плохо стало. В глазах потемнело. Сейчас вам озвучу. Это переписка Будкина с владельцем издательства «Элефант». Я вздрогнула. Анна Сергеевна откашлялась. Уважаемый Иван Николаевич, я известный писатель. Работаю под творческим псевдонимом Смоляков. Мною написаны две книги — которые изданы не у вас. Обе продались рекордными тиражами. Третью повесть я готов отдать в элефант. Это автобиография убийцы. Пусть читатель гадает, имели ли место эти события или нет. Внимательно изучите рукопись и поймете, какой алмаз попал в ваши руки. Краткое содержание романа «Необычайная история». Судьба с детства крепко избила Смолякова. Он с младенческих лет жил в детдоме. Мальчик был талантлив, поступил на актерский факультет. Я, стараясь не производить шума, вынула из сумки телефон, быстро написала сообщение и отправила его. Я внимательно слушала повествование, но ничего нового не услышала. Кирилл не скрывал ничего». Рассказал, как убивал своих богатых немолодых любовниц, получал в наследство их квартиры, счета в банках, драгоценности, как был осужден, провел годы за решеткой, вышел и вскоре женился на Анне Сергеевне. «Оцените мою гениальность», — читала хозяйка дома. «Я нашел идеальную спутницу жизни, жену Мирона». Мэра городишки Кустов. Место провинциальное, зато Зотов богат. Встретился с ним на нейтральной территории. Соврал, что хочу вложить средства в строительство большого храма в Кустове. Идиот поверил. Когда он отошел в туалет, я добавил ему в чай дозу средства, которое непременно вызовет опасный инфаркт. Надо было действовать медленно, но мне хотелось поскорей получить деньги. В тот же вечер городской глава отъехал на тот свет. Я пришел на поминки. «Он убил дедушку!» — ахнул Коля. «Да, милый!» — подтвердила пожилая дама. А потом события понеслись, как санки с горы. Я своими словами перескажу, что случилось дальше. Подлец женился на мне, стал вести жизнь барина и каждый день угощал меня травяным чаем с антидепрессантом. А еще он решил избавиться от всех наследников, задумал рассорить меня с детьми. В дальнейших планах у него было убить меня, чтобы получить огромное наследство. Начал мерзавец с Юры и Анжелики. Он досконально изучил характеры моих сыновей. Знал, кому что и как сказать, чтобы у сыновей случился взрыв эмоций, который приведет к разрыву отношений. Юрочка мигом попал на крючок. Уехал вместе с женой и детьми жить в другое место. Разорвал связь с семьей. Анна Сергеевна схватилась ладонями за виски. Прошло время. Я стала скучать и сказала мужу, «Поеду к Юрочке, помирюсь с ним и Ликой». А он сообразил, что старший сын вернется домой, и кивнул. «Прекрасная идея, но лучше осуществить ее в выходной. В будни, наверное, у них никого дома нет. А ты разве знаешь, где они живут?» Я назвала адрес и уточнила. Выяснила случайно. Коля подсказал. «Это так», — кивнул мальчик. Я налетел на бабушку в торговом центре. Она меня обняла и заплакала. Очень по вам скучаю, хочу помириться, приехать к вам. Шипни, где вы теперь обитаете? Я подумал, худой мир лучше доброй ссоры и объяснил, как маму с папой найти. Пожилая дама прикрыла ладонью глаза, а я передала информацию Будкину. Он заказал в ресторане еду, впрыснул в нее яд Я отослал Юрочки и Лике от моего имени. Вроде «я так восстанавливаю отношения». И они умерли. Слава Богу, дети находились в школе. Анна Сергеевна закрыла глаза. Я полностью находилась под влиянием второго мужа. Не знала, что им послано их любимое блюдо, а Константин внушил мне, что сын и невестка умерли одновременно, потому что покончили с собой из-за нашей ссоры. Следователя мог удивить парный инфаркт, и он поймет, что случился суицид. Новость узнают в Кустове, это нанесет удар по репутации Пети. Поэтому Будкин решил проблему за большие деньги. Он не хотел, чтобы у Петра возникли неприятности, да и детям не стоило знать про самоубийство родителей. Я была безмерно благодарна Константину. Мне стало стыдно, что я считала его жадным. Да, Будкин не делает дорогих подарков, сам ерунду мастерит. Но в момент беды он не пожалел огромной суммы, превратил самоубийство в инфаркт и спас репутацию Пети и Вити, уберег Колю и Настю от информации о добровольном уходе из жизни их родителей. «Бабушка!» — перебил рассказчицу внук. «Ни папа, ни мама не могли нас бросить». «Верно, милый!» — прошептала Анна. «Но в тот момент я была полностью под влиянием Константина. Мне разум отказал». Хозяйка опустила голову. В тот же момент из моей сумки раздался тихий звук. На почту прилетело письмо, и я знала, от кого оно. Спустя некоторое время Буткин поехал в кондитерскую. «Купил там эклеры, которые обожают Витя и Рита», — продолжала Анна. В машине вколол в них отраву. Направился домой, и, упс, автомобиль заглох. Случилось это на шоссе. Если идти пешком по дороге, то это восемь километров. Если же через лес, за десять минут спокойным шагом дойдешь. Будкин хотел побыстрее добраться до особняка. Спешил к обеду, чтобы эклеры к десерту принести. Ни Петя, ни я пирожные с кремом никогда не едим. Дети тоже их не любят. А Витя с женой обожают, они точно угостятся. Убивать всех сразу ему казалось опасным. Негодяй знал: сразу после ланча пара отправится в гости. Она приглашена на свадьбу. Плохо водителю станет на шоссе, случится ДТП. Даже если и не очень серьезное, то инфаркты водителя и супруги объяснимы. Оба перепугались в прямом смысле слова до смерти. Но когда Костя Кирилл очутился у дома Аполлинарии, у него прихватило живот. Будкин поставил коробку с эклерами на пенек, а сам присел в кустах неподалеку. Некоторое время там провел, вышел и увидел местную юродивую Раису, которая держала эклер. Преступник не ожидал, что кого-то встретит. Он спросил, «Эй, дура, ты что делаешь?» «Вкусное ем!» — засмеялась больная. «Нашла его здесь!» Отравитель понял, что сегодня ему не удастся расправиться с младшим сыном Анны и его женой, и разозлился. «Ну и сожри все! Не оставляй ни крошки!» А потом направился в кустов.